— Да, своим письмом, посланным тетушке Диане. Правда, мои особи ты в нем нигде не упоминаешь, но оно составлено так, чтобы разжечь тетушкино любопытство. А поскольку она, как благородная дама, не могла ни с того, ни с сего без приглашения сама поехать к незнакомому мужчине, тебе хватило пальцев на одной руке, чтобы их считать что она под любым предлогом склонит к этому мое ничтожество. Это право, я ничего подобного не высчитывал, хотя потому, что правая рука у меня занята пером или карандашом, и для повседневных расчетов я использую левую, а на ней не хватает одного пальца, которого лишил меня наемный убийца, посланный тобою в свое время мне навстречу. Но это пустяк, о котором не стоит и вспоминать. Надо думать за то долгое время. Пока мы не виделись, твой дух созрел, возмужал и обрел небывалую остроту и проницательность. Так что-то я владел искусством смотреть в корень и читать между строк. Только на сей ты увидел между строк то, Чего там не было. Я вовсе не хотел заманивать тебя к себе на остров. К чему? У меня достаточно длинные руки, чтоб в назначенный срок настичь и схватить тебя, где бы ты ни обретался. Согласен, не доставляет удовольствия пугать тебя местью. Но для твоей трусливой душонки достаточно записки, куда более краткой и энергической, чем парадное письмо, что я отправил герцогине Диане. Речь шла абсолютно о другом. Вам, прилатом, привыкшему лгать, даже в голову не приходит, что кто-то может порой сказать правду. Поэтому, когда я сообщаю герцогине Диане, что принимаю гостей, которые желали бы услышать пение прекрасной Олимпии, у тебя даже в мыслях нет предположить, что я и впрямь принимаю таких гостей, которые на самом деле интересуются прекрасной Олимпией. Ты удивишься, но это истинная правда. Известие, которое я получил в ответ на мое письмо от герцогини Дианы о том, что прекрасная Олимпия приедет в твоем сопровождении, для меня было полнейшей неожиданностью. Я не говорю, что крайне неприятной, поскольку разумно и полезно время от времени сводить старые счеты, но все-таки неожиданностью. Петр замолчал, заметив, что взгляд голубых глаз молодого кардинала в ужасе застыл на его правой руке, на безымянном пальце которой сверкал огромный бриллиант. «Да, ты прав», — сказал Петр. «Этот перстень Цезаря Борджа, тот самый. Мы вместе нашли его на руке мертвого Йогана, лакея твоего отца». А ты, скорее всего, из малодушия подарил его прекрасной Олимпии, поскольку запамятовал, что когда одно и то же делают разные люди, результат-то получается разный, и что кардинал кардиналу рознь, а то, что удалось кардиналу Сцепиону Боргезе, не удастся тебе, потому как драгоценность, которую Олимпия не рискнула принять из рук папского племянника, Она без колебаний возьмет от кардиналишки пятого разряда, отосланного в окраинную провинцию итальянского полуострова. Да не пяль ты на меня глаза! Все это я узнала от самой прекрасной Олимпии. Так или иначе, увидев перстень на ее руке, я сказал себе, что было бы жаль, если бы эта старинная вещь, которая для меня ценна как память, «Однажды и навсегда исчезла из нашей истории».